Глава пятая. Из Оксфорда я поехал на запад, в Глостершир, и прибыл на конеферму Гарви, в почтенное, вполне подходящее для воскресных визитов время, в половине двенадцатого. Том Гарви стоял во дворе конюшни и разговаривал с конюхом Как только я затормозил, он стремительными шагами направился в мою сторону. «Сид Холли!» Воскликнул он. «Вот это сюрприз! Чего тебе надо?» Я скривился в открытое окно машины. «Но почему, как только люди видят меня, сразу думают, будто мне чего-то надо?» «Ну а как же иначе, а? Лучшая ищейка в нашем деле! Это все говорят, даже мы, деревенские олухи, наслышанные про тебя, наслышанные даже тут, в нашей глухомании!» Я улыбнулся. Вылез из машины и пожал руку шестидесятилетнему прохиндею. Тому Гарви до деревенского олоха было не ближе, чем от мыса Горн до Аляски. Здоровенные бычара, исполненный неколебимой уверенности в себе, зычным властным голосом и пронырливой цыганской натурой. Его рука, которую он мне протянул, была жесткой, как его деловые повадки, и сухой, как его манеры. С людьми он был суров, с лошадьми нежен. Бизнес его процветал. И если я лично поверил бы в чистоту родословной каждого жеребенка на конюшне только после тщательного анализа крови, то я, вероятно, все же был в меньшинстве. «Ну так что, Зид, за кем охотишься?» — спросил Гарви. «Кобылку одну повидать приехал, Том. Говорят, она у тебя стоит. Так, из интереса». «Да ну! Которую же?» «Бетезду». Усмешка Тома мгновенно исчезла, как не бывало. Он сощурился и резко спросил. «А что, Бетезда?» «Ну вот, скажем, она у тебя жеребилась?» «Бетезда пала!» «Что?» «Что слышал? Пала Бетезда! Пошли-ка лучше в дом!» Он развернулся и зашагал прочь, хрустя гравием. Я пошел следом. Дом у Тома был старый, темный и душный, Вся его жизнь была сосредоточена снаружи, в левадах, дендиках и маточниках. А внутри стояла тишина. Гулко тикали массивные часы, и не было даже намека на воскресное жаркое. суда Это было нечто среднее между столовой и конторой. В одном конце массивный старый стол и стулья, в другом шкафы с папками и продавленные кресла. Никаких попыток навести марафет, чтобы угодить клиентам. Все покупки делались снаружи, с копыт. Том привалился к письменному столу. Я сел на подлокотник одного из кресел. Не тот был разговор, чтобы рассиживаться с удобствами. «Ну, выкладывай», — сказал Том. «С чего тебе вздумалось расспрашивать про Бетезду?» «Просто хотелось узнать, что с нею стало. Не надо со мной так, приятель. Ты бы не прикатил сюда ко мне просто так, из интересу». «Зачем тебе нужно это знать?» «Клиент хочет выяснить», — сказал я. «Что за клиент?» «Если бы я работал на тебя, — сказал я, — и ты меня попросил держать язык за зубами, ты бы рассчитывал, что я всем разболтаю?» Он смерил меня недовольным, пристальным взглядом. «Нет, приятель, пожалуй, не рассчитывал бы. Ну и насчет Бетезды, думаю, это не секрет. Она умерла родами, и жеребенок тоже. Это должен был быть жеребчик, но он был мелковат. Очень жалко, сказал я. Он пожал плечами. Ничего, бывает, хотя и не часто. Сердце у нее не выдержало. Сердце? Ага. Понимаешь, же ребёнок шёл не тем концом, и кобыла тужилась дольше, чем следовало. Же ребёнка-то мы у ней внутри развернули, тогда поняли, что дело плохо. Но она вдруг взяла да и рухнула. Мы ничего и сделать не могли. Посреди ночи, разумеется, как оно обычно и бывает. «А ветеринара не вызывали?» «Да был у нас, в вет, рядом стоял. Я его вызвал сразу, как мы увидели, что у нее началось, потому что был шанс, что дело обернется плохо. Первый же ребенок, шумы в сердце, все такое...» Я слегка нахмурился. «А у нее что, были шумы в сердце, когда ее к тебе привезли?» «Были, конечно, потому ее и со скачек сняли. Да ты, приятель, о ничего не знаешь, что ли?» «Нет, не знаю», — ответил я. «Расскажи», — он пожал плечами. Она стояла у Джорджа Каспара, само собой. Владелец хотел от нее ребят исходя из результатов, которые она показывала в два года. Поэтому мы ее свели с Тимберли. Должен был получиться неплохой спринтер. Но вот видишь, человек предполагает, и все такое. «А когда она пала-то?» «Да с месяц назад, наверное». «Ну что ж, Том, спасибо». Я встал. «Спасибо, что уделил мне время». Он оттолкнулся от стола. «Эк, оно жизнь-то обернулась а? Ездишь, вопросики задаешь. Как-то оно не вяжется с прежним Сидом Холли, который так ловко брал препятствия. Все меняется, Тон. Ну да, наверное. Но могу поспорить, тебе всего этого не хватает. Вот этого рева трибун, когда заходишь... «На последнее препятствие, и твой конь его берет, да?» Его лицо светилось былым восторгом. «Ей-богу, приятель! Вот это было зрелище! Как ты тогда?» «Даже не представляю, как ты это сумел!» «Наверное, он это говорил из самых лучших побуждений, но мне отчаянно хотелось, чтобы он заткнулся». «Да, конечно, не повезло тебе с рукой-то, но стипль, чест, дело такое!» «Кто спину сломает, кто еще чего?» Мы двинулись к двери. «Кто пошел в скачки с препятствиями, тот пошел на риск!» «Точно подмечено», — сказал я. Мы вышли на улицу и направились к моей машине. «Но я смотрю, ты недурно управляешься с этой штуковиной, а, приятель? Машину водишь, все такое?» «Да все нормально». «Ага!» Он знал, что все совсем не нормально. Он хотел дать понять, что он мне сочувствует, и старался как мог. Я улыбнулся ему, сел в машину, помахал на прощание и уехал. В Вейнсфорде все сидели в гостиной и пили херес перед обедом. Чарльз, Тоби и Дженни. Чарльз налил мне стаканчик сухого хереса. Тоби смерил меня взглядом, как будто я только что вылез из свинарника, а Дженни сообщила, что говорила по телефону с Луизой. «Мы уже подумали, что ты сбежал». Ты от нее два часа назад уехал». «Сид не из тех, кто сбегает», — сказал Чарльз, словно сообщая всем известный факт. «Ну-ка, вылел», сказала Дженни. Тобби ехидно ухмыльнулся, глядя на меня поверх своего стакана. «Самец, торжествующий из-за того, что сумел отбить самку у другого самца. Интересно, он хоть понимает, до какой степени Дженни была привязана к Николасу Эйшу, или ему все равно?» «Я пригубил херис Сухой и кисловатый вкус, как нельзя более подходящий к ситуации. Уксус подошел бы еще лучше. «Где вы покупали весь этот полироль?» — спросил я. «Я не помню». Дженни говорил отчетливо, выговаривая каждый слог. Мыл «не хочу и не буду». «Дженни!» — воскликнул Чарльз. Я вздохнул. «Чарльз, в полиции есть бланки заказа, на которых указаны названия и адрес фирмы, торгующей полиролем». «Вы не могли бы попросить вашего друга Оливера Квейля отправить в полицию запрос об информации и переслать ответ мне?» «Сделаю!» — сказал Чарльз. «Лично я не вижу», — произнесла Джинни все тем же тоном, «каким образом сведения о том, кто продает этот полироль, могут хоть на что-то повлиять». Похоже, Чарльз в глубине души был с ней согласен. «Я не стал ничего объяснять, тем более велика вероятность, что они правы». «Луиза, — говорит, — ты там копался целую вечность!» «Луиза мне понравилась», — мягко заметил я. Носик Дженни, как всегда, выдал ее недовольство. «Она тебе не ровня, Сид», — заметила она. «В чем именно?» «По части мозгов, мой дорогой». «Кто-нибудь хочет еще хереса?» Мягко вмешался Чарльз и, взяв графин, принялся снова наполнять стаканы. Мне он сказал, насколько я знаю, Луиза в Кембридже была лучшей по математике. Мне случалось играть с ней в шахматы. Ты без труда ее обыграл. Можно быть гроссмейстером, сказала Дженни, и при этом тупым, одержимым параноиком. Дальше был обед, прошедший в такой же приятной атмосфере. А потом я поднялся наверх и принялся складывать свои немногочисленные пожитки в чемодан. Пока я этим занимался, в комнату вошла Дженни и принялась за мной наблюдать. «Ты почти не пользуешься этой рукой», — сказала она. Я промолчал. «Вообще не понимаю, зачем она тебе?» «Дженни, хватит». «А если б ты сделал, как я просила, и бросил эти свои скачки, ты не остался бы без руки?» «Наверное, да». «У тебя была бы нормальная кисть, а не какой-то огрызок, культя дурацкая». Я швырнул в чемодан пакет с умывальными принадлежностями, несколько сильнее, чем следовало. Но для тебя важнее были скачки. Скачки, скачки, скачки. Спорт, победы, слава. А для меня у тебя места не нашлось. Так тебе и надо. Мы бы и теперь были женаты. У тебя была бы нормальная рука, если бы ты бросил свои драгоценные скачки, когда я об этом просила. Но чемпионство для тебя важнее. «Мы все это уже двадцать раз обсуждали», — сказал я. «А теперь у тебя ничего не осталось. Ничего. Надеюсь, ты доволен». Зарядное устройство стояло на комоде. В нем торчали два аккумулятора. Она выдрала вилку из розетки и шваркнула зарядку на кровать. Аккумуляторы выпали из гнезд и остались лежать на покрывале вперемешку с зарядкой и проводом от нее. «Гадость», — сказала она, глядя на них, — «Меня прямо тошнит от всего этого!» «А я привык!» «Ну, в какой-то мере!» «Да тебе, по-моему, все равно!» Я промолчал. «Нет, мне было не все равно!» «Что, Сид, нравится тебе быть коллегой?» «Нравится, Господи Иисусе!» Она направилась к двери. Я остался стоять, глядя на зарядку. В дверях она остановилась. Я скорее почувствовал это, чем увидел, и тупо спросил себя, что же еще она может мне сказать... С другого конца комнаты отчетливо донесся ее голос. «Никки носят нож в носке!» Я быстро повернул голову. Она смотрела на меня с вызовом и с ожиданием. «Это правда?» — переспросил я. «Ну, иногда». «Мальчишество?» — сказал я. Она разозлилась. «Ну да. А носиться верхом, зная, зная, что впереди ждут боль и сломанные кости...» «Это так по-взрослому, да?» «Ты не думаешь о том, что это может случиться с тобой?» «И всегда ошибаешься». «Я перестал это делать». «Но делал бы, если бы мог». «На это мне возразить было нечего. Мы оба знали, что это правда». «Посмотри ты на себя», — сказала Дженни. «Что ты сделал, когда тебе пришлось уйти из скачек? Выбрал себе нормальную, спокойную профессию биржевого маклера. А ведь ты же в этом разбираешься». И зажил, наконец, как нормальный человек. Нет, даже и не подумал. Ты немедленно нашел себе другое дело. Где то драки, то побои, то какие-то безумные разборки. Ты просто не можешь жить безопасности, Сид. У тебя зависимость. Ты, может, думаешь, что никакой зависимости нет. Но это как наркотик. Попробуй представить себе, что ты работаешь в офисе с девяти до пяти. «Каждый день встаешь и едешь на работу, как любой разумный человек, и ты сразу поймешь, что я имею в виду». Я подумал об этом и ничего не сказал. «То-то и оно!» — подытожила Дженни. «В офисе ты просто сдохнешь». «А нож в носке, значит, безопаснее?» — спросил я. «Я ведь был жакеем когда мы познакомились. Ты понимала, что это значит?» «Я не знала этого изнутри». Все эти жуткие ушибы, ссадины. Не пить, не есть и, черт возьми, никакого секса половину времени. Он тебе показывал этот нож или ты просто случайно увидела? А какая разница? Он просто мальчишка. Или в самом деле опасен? Вот оно, сказала Дженни. А тебе хочется, чтобы он был опасен, да? Ради тебя нет, не хочется. Ну, я случайно увидела. Он его носит в небольших ножнах пристегнутых к щиколотке. Он свел это в шутку. Однако ты мне об этом сказала. Это предупреждение? Она, похоже, вдруг растерялась, будто сама не знала. Постояла, помолчала, потом нахмурилась и ушла прочь по коридору. Если это была первая брешь в ее снисходительности к своему ненаглядному Нике, тем лучше. Во вторник утром я заехал за Чикой, мы поехали на север, в нью -Маркет. День выдался ветреный, яркое солнце сменялось ливнями, было довольно холодно. «Ну и что, как дела у тебя с женой?» Чика виделся с ней всего один раз и описывал ее как незабываемую. Его вот тон давал понять, что незабываемость бывает разная. «У нее проблемы», — сказал я. «Залетела?» «Знаешь, бывают и другие проблемы». «Правда?» Я рассказал ему про мошенничество, про Эйша, «Про нож в носке». «Взяла и нырнула в дерьмо», — сказал Чика. «С головой». «А за то, что мы ее вытащим и отряхнем, нам заплатят?» Я молча покосился на него. «Понятно», — сказал он. «Я так и думал». «Опять стало быть за спасибо работаем?» «Хорошо еще, что у тебя, Сид, хватает денег оплачивать мою работу. Что это с тобой в нынешнем году? Ты заработал состояние с Рождества?» «Клад нашел. Серебряный и какао. Покупал и перепродавал». «Какао?» — недоверчиво приспросил он. «Бобы шоколадные. Батончики с орешками. Без орешков. Орешками торговать рискованно. Не понимаю, где ты на все это время берешь? С барменшами не болтаю. Вот время и находится». «И на кой тебе вообще столько денег?» «Привычка», — сказал я. «Вроде как подкрепляться». Так, в дружеской болтовне мы доехали почти до самого Нью-Маркета. Там сверились с картой, порасспрашивали местных и, наконец, прибыли на невероятно ухоженную каниферму Генри Трейса. «Прощупай конюхов», — сказал я. Чика ответил «Ага», и мы вылезли из машины на гравийную дорожку без единой травинки. Я оставил Чика и отправился на поиски Генри Трейса. Уборщица у входа в дом сказала, что он в офисе у себя, вон там, направо. Так и оказалось. Он сидел в кресле и крепко спал. Мой приход его разбудил, и очнулся он мгновенно и полностью, как человек, привычный к тому, чтобы его будили по ночам. Моложавый, очень цивильный, прямая противоположность грубому, жесткому, коварному Тому Гарви. По первому впечатлению, для Трейса коневодство — это прежде всего серьезный бизнес, а возня с кобылами — это так, для людей низшей касты. Однако же первые его слова опровергли это мнение. «Извините, в полночь на ногах провел, простите. А вы, собственно, кто? Мы с вами договаривались о встрече?» «Нет», — я покачал головой. «Я просто надеялся с вами поговорить. Я Сид Холли». «В самом деле?» «А вы, случайно, не родственник?» «Господи помилуй! Вы тот самый Сид Холли?» «Тот самый». «Чем могу служить? Хотите кофе?» Он протер глаза. «Миссис Эванс сварит». «Да не надо, разве что вы сами». «Нет, не буду. Давайте сразу по делу». Он взглянул на часы. «Десяти минут вам хватит? А то у меня встречи в Нью-Маркете». «Да у меня, собственно...» «Никакого особенного дела и нет», — сказал я. «Я просто заехал узнать, как себя чувствуют два жеребца, которые у вас стоят». «А... какие именно?» «Глинер», — сказал я. из Зингалу». Мне снова пришлось объяснять, зачем мне это знать и почему, собственно, он должен мне это сообщать. Но, в конце концов, Тресси, как и Том Гарви, пожал плечами и сказал, что можно и рассказать. наверное «Мне не следует так говорить, но на вашем месте я бы не советовал своим клиентам приобретать их в долю», — сказал он, приняв как само собой разумеющееся, что это и есть настоящая цель моего приезда. «Возможно, они оба не сумеют покрыть положенное количество кобыл, хотя им всего по четыре года. Почему же это? Сердце у обоих плохое. Быстро выдыхаются от серьезных физических нагрузок. Оба!» «Оба. Потому они завершили спортивную карьеру в три года, и я так понимаю, что с тех пор стало только хуже». «А мне вроде бы говорили, что глинер хромает», — заметил я. Генри Трейс уныло кивнул. «У него в последнее время развился артрит. В этом городишке совершенно ничего не скроешь». На столе оглушительно зазвонил будильник. Генри протянул руку и выключил его. «Боюсь, мне пора». Он зевнул. «В это время года я практически сплю, не раздеваясь». Он достал из стола бритву на батарейках и вступил в бой со щетиной. «Ну что, ситу у вас все?» «Да», — сказал я, — «спасибо». Чика захлопнул дверцу машины, и мы поехали в город. «Проблема с сердцем», — сказал он. «Проблема с сердцем. Прямо эпидемия какая-то, а? Давай еще раз расспросим Бразер Смита, ветеринара. Чика прочел его адрес. «Ветеринар обитал на Миддлтон-Роуд». знаю это место. Это дом старика Фоллета. Это был наш старый ветеринар. Он был еще жив, когда я тут работал». Чика ухмыльнулся. «Даже странно представлять тебя сопливым учеником, которого шпыняет главный конюх. И руки в цыпках. Это делает тебя почти человеком». «В Нью-Маркете я провел пять лет». С шестнадцати до двадцати одного года. Учился ездить верхом, учился соревноваться, учился жить. Мой старый шеф был славный, малый, я каждый день видел вблизи его жену, его образ жизни, его манеру вести дела, и мало-помалу превращался из уличного пацана в нечто куда более приличное. Он научил меня обращаться с деньгами, которые я вскоре начал зарабатывать в больших количествах, И сделал так, что деньги меня не испортили. А когда он выпустил меня на волю, я обнаружил, что приобрел статус человека, прошедшего обучение у него на конюшне, и что этот статус дорогого стоит. Да, с шефом мне тогда повезло. Повезло мне и с тем, что я много лет занимался любимым делом и добивался высших успехов. Ну, а если однажды удача иссякла, что ж тут поделаешь? Что? «Вспоминаешь былые годы?» — спросил Чика. «Ага». Мы миновали просторную пустошь, и подром, и въехали в городок. Лошадей вокруг было не так много, только вдалеке мелькнула вереница припозднившихся всадников, возвращающихся с тренировки домой. Я прокатил по знакомым улочкам и остановился перед домом ветеринара. Мистера Бразер смита на месте не оказалось. «Но если вам срочно, то можно попробовать его поискать», «Он поехал смотреть лошадь в конюшню на Берри Роуд, а так он должен вернуться домой к обеду через полчасика где-то». Мы поблагодарили и стали ждать его в машине. «Есть еще одна работа», — сказал я, — «проверить синдикаты». «А я думал, жакей клуб этим сам занимается». «Занимается он, занимается!» «Наша работа — проверить того человека из жокей-клуба, который занимается проверкой синдикатов». Чика переварил информацию. — Непростое дельце. И так, чтобы он ничего не знал. — Вот как? — я кивнул. — Бывшего суперинтенданта Эдди Кейта. Чика разинул рот. — Да ты шутишь! — Не шучу. — Он же сам детектив. Детектив жокей-клуба. Я изложил ему подозрение Лукаса Уэйнрайта, и Чика сказал, что Лукас Уэйнрайт, наверное, ошибается. Я мягко поставил ему на вид, что наша работа в том и заключается, чтобы проверить, ошибается Лукас Уэйнрэйд или нет. И как же мы собираемся это делать? Не знаю. А ты как думаешь? Вообще-то это ты у нас мозг предприятия. В это время на мидлтон роуд показался забрызганный грязью рейндж-ровер, который повернул к дому Бразерсмита. Мы одновременно вышли из скемитара и направились навстречу человеку в твидовом пиджаке, который выпрыгнул из машины. «Мистер Бразерсмит?» «Да». «Что у вас случилось? Он был молодой и затурканный, и то и дело оглядывался через плечо, как будто его кто-то преследует. Я подумал, что его преследует время. Точнее, недостаток времени». «Вы не могли бы уделить нам несколько минут?» — спросил я. «Это Чика Бернс, а я Сид Холли. У нас всего несколько вопросов». Он услышал мое имя, осознал и тотчас уставился на мои руки, особенно левую. «Это вы? Человек с миоэлектрическим протезом?» «Ну да», — ответил я. «Тогда заходите. А можно посмотреть?» Он повернулся и целеустремленно направился к боковой двери дома. Я застыл столбом. «Мне хотелось очутиться где-нибудь в другом месте». «Пошли, Сид!» — сказал Чика и двинулся было за ветеринаром, потом оглянулся на меня и остановился. «Слушай, Сид, дай человеку то, чего он хочет, и, возможно, он отплатит нам тем же». «Ну да», — подумал я, — «тоже плата своего рода, но мне не нравилась эта цена». Я нехотя последовал за Чика в помещении, которое оказалось клиникой Бразерсмита. Он забросал меня множеством сугубо медицинских вопросов. Я отвечал ему равнодушным тоном, которому научился в центре протезирования. «А кистью вращать вы можете?» — спросил он, наконец. «Немного могу». Я продемонстрировал это. «Там внутри нечто вроде чашечки, которая плотно подогнана к концу моего предплечья, и еще один электрод, который передает импульсы вращения». Я понимал, что ему хочется, чтобы я снял руку и показал, как оно все устроено, но этого я делать не стал, и он, видимо, понял, что просить бесполезно. «Она очень туго стягивает локоть», — сказал он, деликатно ощупывая края. «Да, чтобы не свалилось», — он сосредоточенно кивнул. «А снимается и надевается она легко?» «Я использую тальк», — лаконично ответил я. Чика открыл был рот, однако перехватил мой взгляд, говорящий не вздумай, и не стал рассказывать Бразер Смиту, что снимать руку бывает довольно мучительно. — Подумываете пристроить лошади такую? — спросил Чика. Бразер Смит поднял лицо, все еще сохранявшее затурканное выражение, и серьезно ответил. — Технически это выглядит вполне возможным, но мне представляется сомнительным, что получится обучить лошадь активировать электроды. «Да и расходы, пожалуй, не оправдаются». «Да я просто пошутил», — промямлил Чика. «Да? А, понимаю. Знаете, бывали случаи, когда для лошадей изготавливали протезы. Я тут недавно читал, что удалось успешно сделать протез передней ноги для ценной племенной кобылы. И кобылу потом покрыли, и она благополучно родила живого же жеребенка». «Ага», — сказал Чика. «А мы к вам как раз по этому поводу. Насчет племенной кобылы. Только эта кобыла умерла». Бразер Смит нехотя отвлекся от темы протезов и переключился на лошадей с больным сердцем. «Бетезда», — сказал я, раскатывая рукав и застегивая манжету. «Бетезда?» Ветеринар наморщил лоб, и его затурканное лицо сделалось встревоженным. «Извините, не припоминаю. Кобылка!» «От Джорджа Каспара», — сказал я. «В два года собрала все призы, а в три не смогла больше выступать из-за шумов сердце Ее отправили на завод, но у нее сердце не выдержало, когда она жеребилась». «О, Господи!» — сказал ветеринар, сделавшись теперь и печальным. «Какая жалость!» «Но вы меня извините, у меня столько лошадей, я очень часто не помню кличек. А что, возникли какие-то вопросы со страховкой или сомнения в лечении?» «Потому что, я вас уверяю, нет-нет», — успокоил я его, «ничего такого». «Скажите, а глинера и Зингулу вы тоже не помните?» «А, ну как же, эти двое!» «Это просто позор для Джорджа Каспара! Такое разочарование! Расскажите о них, пожалуйста!» «Да тут и рассказывать-то нечего. Обычная история просто, такие прекрасные были двухлетки. Вероятно, это-то их и погубило, по правде говоря. Что вы имеете в виду?» спросил я. И ветеринар, слегка подергивая головой от нервного напряжения, принялся высказывать свое нелестное мнение. Ну, разумеется, тренером такого уровня, как Каспар, подобных вещей в лицо не говорят. Однако, двухлетки ничего не стоит дать слишком большую нагрузку на сердце. А ведь если эти двухлетки хороши, они участвуют в самых престижных скачках, и от победы зависит слишком многое: племенная ценность и тому подобное. И жокей, который, заметьте, действует в строгом соответствии с инструкциями, может заставить азартного жеребчика прийти первым, но при этом более или менее загубить его будущее. «Донкастерскую футурити-глинер выиграл по колено в грязи», — задумчиво сказал я. «Я сам это видел. Очень тяжелая была скачка. То-то и оно», — сказал Бразерсмит. «Однако после этого я устроил ему полный осмотр». Проблемы начались не сразу. На самом деле вообще ничего такого заметно не было, пока он не принял участие в генеях. С этой скачки он вернулся абсолютно разбитым. Поначалу мы думали, что это вирус, но через несколько дней стала прослушиваться сильная аритмия, и тогда уже все сделалось ясно. «А что за вирус?» — спросил я. «Так, погодите». В тот вечер после гиней у него была небольшая лихорадка, как будто начинается конский грипп или что-то в этом духе. Но дальше это не развивалось, так что дело было не в этом. Так что да, это все сердце. Но мы этого предвидеть не могли. «А у какого процента лошадей развиваются проблемы с сердцем?» — спросил я. Неотступно терзавшая его тревога слегка улеглась. Это была менее болезненная тема но примерно у десяти процентов лошадей бывает аритмия. Далеко не всегда это что-то серьезное. Владельцы таких лошадей стараются не покупать, но вот, например, у Найт Нерса шумы в сердце. А он чемпион Хердл выиграл. А многих ли лошадей приходится отстранять от скачек из-за проблем с сердцем? Он пожал плечами. «Ну, может быть, двух или трех из ста» а у Джорджа каспара каждый год тренировалось никак не меньше 130 лошадей. «Скажите, — спросил я, — а в среднем лошади Джорджа каспара более склонны к сердечным заболеваниям, чем у других тренеров?» Тревога вернулась с полной силой. «Я даже не знаю, следует ли мне отвечать на такой вопрос». но если нет, то в чем проблема?» — сказал я. «Но вы-то с какой целью?» — спрашиваете. «Мой клиент...» Соврал я с прискорбной непринужденностью. Хочет знать, стоит ли ему посылать к Джорджу Каспару очень многообещающего годовалого жеребчика. И он попросил меня разузнать насчет Глинера и Зингалу. «А, -а, -а понятно. Да нет, я бы не сказал, что у него их больше. Ничего особенного. Разумеется, Каспар — великолепный тренер, и если ваш клиент не станет особо жадничать, когда его лошадь будет двухлеткой, никакого риска нет». Что ж, спасибо. Я встал и пожал ему руку. Ну, а у Тринитры, я так понимаю, никаких проблем с сердцем нет? Вообще никаких. Здоровехонький конь. И сердце у него звучит, как гонг, звонко и отчетливо.